Спотыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, стал бродить по избе, разыскивая старые штаны и рубаху. Поев молока с хлебом, Яшка взял в сенях удочки и вышел на крыльцо. Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще дальше к реке уже ничего не было видно. И, казалось, никогда не было ни ветряка на горке, ни пожарной каланчи,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 Перевалился через плетень и за дами пробрался к сараю, где на синовали спал его новый приятель Володя. Яшка заложил в рот испачканные землей пальцы и свистнул, потом сплюнул и прислушался. Было тихо. «Володька — Володька! — позвал он. «Вставай — Вставай! Володя зашевелился на сене, долго возился шуршал там. Наконец неловко слез, наступая на незавязанные шнурки лицо его измятое после сна было бессмысленно и неподвижно как у слепого в волосы набилась стеная труха она же видимо попала ему из рубашку потому что стоя уже внизу рядом с яшкой он все дергал тонкой шеей поводил плечами и почесывал спину а не рано сипло спросил он зевнул и покачнувшись схватился рукой за лестницу яшка разозлился он встал на целый час раньше червяков накопал удочки притащил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 — Ну и забегу, — сквозь зубы ответил Володя и еще больше покраснел. Яшка заскучал. Зря он связался со всем этим делом. На что уж сколько да Женька Воронкова рыбаки, а и те признают, что лучше его нет рыболова во всем колхозе. Только отведи на место да покажи, яблоками засыплют. А этот пришел вчера вежливый, пожалуйста, пожалуйста, дать ему по шее, что ли. — Надо было связываться с этим москвичом, который, наверное, рыбы в глаза не видал. — Идет на рыбалку в ботинках. — А ты галстук надень, — съязвил Яшка и хрипло засмеялся. — У нас рыба обижается, когда к ней без галстука суешься. Володя, наконец, справился с ботинками и, подрагивая от обида ноздрями, глядя прямо перед собой невидящим взглядом, вышел из сарая. Он готов был отказаться от рыбалки и тут же разреветься, но он так ждал этого утра.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 и на холщовую сумку для рыбы, и на заплатанные, надетые специально на рыбную ловлю штаны и серую рубаху. Он завидовал Яшкиному загару и его походке, при которой шевелятся плечи, лопатки и даже уши, и которая у многих деревенских ребят считается особенным шиком. Проходили мимо колодца со старым поросшим зеленью срубом. — Стой, — сказал хмурый Яшка, — попьем. Он подошел к колодцу, Загремел цепью, вытащил тяжелую бадью с водой и жадно приник к ней. Пить ему не хотелось, но он считал, что лучше этой воды нигде нет. И поэтому каждый раз, проходя мимо колодца, пил ее с огромным наслаждением. Вода, переливаясь через край бадьи, плескала ему на босые ноги. Он поджимал их, но все пил и пил, изредка отрываясь и шумно дыша. — На, пей! — сказал он наконец Володе, вытирая рукавом губы. Володя тоже не хотелось пить, но, чтобы еще больше не рассердить Яшку, он послушно припал к бадье и стал тянуть воду мелкими глоточками, пока от холода у него не заломило в затылке. — Ну, как водичка? — самодовольно осведомился Яшка, когда Володя отошел от колодца. — Законная! — отозвался Володя и поежился. — Небось, в Москве такой нету? — ядовито прищурился Яшка. Володя ничего не ответил, только втянул сквозь сжатые зубы воздух,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 в юнов наловим, выползков захватим, там головли еще водятся, и на две зари ночью костер запалим. Пойдешь?» Володе стало необыкновенно весело, и он только теперь почувствовал, как хорошо выйти утром из дома, как славно и легко дышится, как хочется побежать по этой мягкой дороге, помчаться во весь дух, подпрыгивая и взвизгивая от восторга. Что это так странно звякнуло там сзади?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 — Слушай, о, во, слыхал? Загудел. Ну, теперь пойдет. Это Федя косталев Всю ночь пахал с фарами, чуток поспал и опять пошел. Володя посмотрел в ту сторону, откуда слышался гул трактора, и тотчас спросил, — Туманы у вас всегда такие? — Не, когда чисто. — А когда попозднее, к сентябрю поближе, глядишь, и инием вдарит. — А вообще в туман рыба берет, успевай таскать. — А какая у вас рыба? — Рыба-то? — Рыба всякая, и караси на плесах есть, щука, ну, потом эти, окунь, плотва, лещ, еще линь. Знаешь, ли меня? Как поросенок, толстый! Я сам первый раз поймал, рот разинул. — А много можно поймать? — Хм, ну, всяко бывает. Другой раз — кило пять, а другой раз так, только кошки. Что это свистит? Володя остановился, поднял голову. — Это, это ути летят, черочки. — Ага, знаю. — А это что? — Дразды извинят. На рябину прилетели к тете Насте в огород. Ты дроздов-то ловил когда? Никогда не ловил. У Мишки Каюненко сетка есть? Вот погоди, пойдем ловить. Они, дрозды-то, жаднющие. По полям стаями летают, червяков из-под трактора берут. Ты сетку растяни, рябины набросай, затаись и жди. Как налетят, так сразу штук пять под сетку полезут. Подъешные они. Не все, правда, но есть толковые. У меня один всю зиму жил так по-всякому умел, и как паровоз, и как пила. Деревня скоро осталась позади. Бесконечно потянулся низкорослый овес. Впереди еле проглядывала темная полоса леса. — Долго еще идти? — спрашивал Володя. — Скоро. — Вот рядом. Пошли хочей, каждый раз отвечал Яшка. Вышли на бугор, свернули вправо, лощины спустились вниз, прошли тропкой через льняное поле, И тут совсем неожиданно перед ними открылась река. Она была небольшой, густо поросла ракитником, ветлой по берегам, ясно звенела на перекатах и часто разливалась глубокими, мрачными омутами. Солнце, наконец, зашло, тонко заржало в лугах лошадь и как-то необыкновенно быстро посветлело, порозовело все вокруг. Еще отчетливее стала видна седая роса на елках и кустах, а туман пришел в движение, поредел, и стал неохотно открывать стога сена, темные на дымчатом фоне близкого теперь леса. Рыба гуляла. В омотах раздавались редкие тяжкие всплески, вода волновалась, прибрежная куга тихонько покачивалась. Володя готов был хоть сейчас начать ловить, но Яшка шел все дальше, берегом реки. Они почти по пояс вымокли в рассек, когда, наконец, Яшка шепотом сказал «Здесь!» и стал спускаться к воде.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 Ветлы в буйном росте почти закрыли все небо, и, несмотря на то, что верхушки их уже порозовели от солнца, а сквозь туман было видно синее небо, здесь у воды было сыро, угрюмо и холодно. — Тут, знаешь, глубина какая! — Яшка округлил глаза. — Тут и дна нету. Володя немного отодвинулся от воды и вздрогнул, когда у противоположного берега гулко ударила рыба. — В этом бочаге у нас никто не купается. — Почему? — слабым голосом спросил Володя. — Засасывает. Как ноги опустил вниз, так все. Вода как лед и вниз утягивает. — Мишка куиненок говорил, там осьминоги на дне лежат. — Осьминоги только в море, — неуверенно сказал Володя, еще отодвинулся. — В море. — Сам знаю. А Мишка видал. Пошел на рыбалку, идет мимо, глядит из воды, щуп, и вот по берегу шарит. Ну, Мишка аж до самой деревни бег. Хотя, наверное, он врет, я его знаю. Несколько неожиданно заключил Яшка и стал разматывать удочки. Володя приободрился, а Яшка, уже забыв про осьминогов, нетерпеливо поглядывал на воду, и каждый раз, когда шумно всплескивала рыба, лицо его принимало напряженно-страдальческое выражение. Размотав удочки, он передал одну из них Володе, отсыпал ему в спичечную коробку червей и глазами показал место, где ловить. Закинув насадку яши не выпуская из рук удилища, нетерпеливо уставился на поплавок. Почти сейчас же закинул свою насадку и Володя, но зацепил при этом удилищем за ветлу. Яшка страшно взглянул на Володю, выругался шепотом, а когда перевел взгляд опять на поплавок, то вместо него увидел только легкие расходящиеся круги. Яшка тотчас силой подсек, плавно повел рукой вправо, с наслаждением почувствовал, как в глубине упруга заходила рыба,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 Володя подскочил к Яшке и, блестя отчаянными круглыми глазами, закричал тонким голосом «Давай, давай, давай!» «Уйди!» — просипел Яшка, пятясь, часто переступая ногами. На мгновение рыба вырвалась из воды, показала свой сверкающий широкий бок, туго ударила хвостом, подняла фонтан розовых брызг и опять ринулась в холодную глубину. Но Яшка, уперев коме людилища в живот, все пятился и кричал «Врешь! Не уйдешь!» Наконец он подвел упирающуюся рыбу к берегу,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 И у него появилось то томительное чувство, которое испытываешь во сне. Володя в трех метрах от берега бил, шлепал по воде руками, запрокидывал к небу белое лицо с выпученными глазами, захлебывался и, окунаясь в воду, все силился что-то крикнуть, но в горле у него клокотало, и получалось Уа! Уа! Тонет! с ужасом подумал Яшка, утягивает! Бросил комок земли и, вытирая липкую руку а штаны, чувствуя слабость в ногах, попятился вверх, прочь от воды. На ум ему сразу пришел рассказ Мишки о громадных осьминогах на дне бочага. В груди и животе стало холодно от ужаса. Он понял, что Володю схватил осьминог. Земля сыпалась у него из-под ног, он упирался трясущимися руками и, совсем как во сне, неповоротливо и тяжело лез вверх. Наконец, подгоняемый страшными звуками, которые издавал Володя, Яшка выскочил на луг и кинулся к деревне, Но, не пробежав и десяти шагов, остановился, будто споткнувшись, чувствуя, что убежать никак нельзя. Поблизости не было никого, и некому было крикнуть о помощи. Яшка судорожно шарил в карманах и в сумке в поисках хоть какой-нибудь бечевки. И, не найдя ничего, бледный стал подкрадываться к бочагу. Подойдя к обрыву, он заглянул вниз, ожидая увидеть страшное, и в то же время, надеясь, что все как-то обошлось, и опять увидел Володю.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 Володя сразу же вцепился в Яшку, быстро-быстро стал перебирать руками, цепляясь за рубашку и сумку, наваливаться на него и по-прежнему выдавливал из себя нечеловечески страшные звуки О! О! Вода хлынула яшки в рот. Чувствуя у себя на шее мертвую хватку, он попытался выставить из воды свое лицо, но Володя, дрожа, все карабкался на него, наваливался всей тяжестью, старался влезть на плечи. Яшка захлебнулся, закашлялся, додыхаясь, глотая воду, и тогда ужас охватил его. В глазах со слепительной силой вспыхнули красные и желтые круги. Он понял, что Володя утопит его, что пришла его смерть, дернулся из последних сил, забарахтался, закричал так же, нечеловечески страшно, как кричал Володя минуту назад, ударил его ногой в живот, вынырнул, увидел сквозь бегущую с волос воду яркий сплющенный шар солнца,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 Он оглянулся, ярко светило солнце, и листья кустов и ветлы блестели, радужно горела паутина между цветами, и трясогуска сидела наверху на бревне, покачивала хвостом и блестящим глазом смотрела на Яшку. И все было так же, как и всегда, все дышало покоем и тишиной, и стояло над землей тихое утро. А между тем вот только сейчас, совсем недавно случилось страшное, только что утонул человек, и это он, Яшка, ударил, утопил его».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 Он вздрагивал, касаясь холодного тела, глядя на мертвое неподвижное лицо, торопился и чувствовал себя таким усталым, таким несчастным. Перевернув Володю на спину, он стал разводить его руки, давить на живот, дуть в нос. Он запыхался и ослабел, а Володя был все такой же белый и холодный. — Помер! — с испугом подумал Яшка, и ему стало очень страшно. Убежать бы куда-нибудь, спрятаться, чтобы только не видеть этого равнодушного, холодного лица. Яшка всхлипнул от ужаса, вскочил, схватил Володю за ноги, вытянул, насколько хватало сил, вверх и, побагровев от натуги, начал трясти. Голова Володи билась по земле, волосы свалились от грязи. И в тот самый момент, когда Яшка, окончательно обессилев и упав духом, хотел бросить все и бежать, куда глаза глядят,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 Никого сейчас не любил он больше Володи. Ничто на свете не было ему милее этого бледного, испуганного и страдающего лица. Робкая влюбленная улыбка светилась в глазах Яшки. С нежностью смотрел он на Володя и бессмысленно спрашивал «Ну как? А? Ну как?». Володя немного оправился, вытер рукой лицо, взглянул на воду и незнакомым хриплым голосом с заметным усилием, заикаясь, выговорил «Как я...» тонул. Тогда Яшка вдруг сморщился, зажмурился, и из глаз у него брызнули слезы, и он заревел, заревел горько и безутешно, сотрясаясь всем телом, задыхаясь и стыдясь своих слез. Плакал он от радости, от пережитого страха, от того, что все хорошо кончилось, что Мишка Каюненок врал, и никаких осьминогов в этом бочаге нет. Глаза Володи потемнели, рот приоткрылся, С испугом и недоумением смотрел он на Яшку. — Ты что? — выдавил он из себя. — Да, — выговорил Яшка, что из силы, стараясь не плакать и вытирая глаза штанами. — Ты утоп... утопать, а мне тебя сп... спасать. И он заревел еще отчаяннее и громче. Володя заморгал, покривился, посмотрел опять на воду, и сердце его дрогнуло. Он все вспомнил. — Как?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 Воздух нагрелся, и горизонт дрожал в его теплых струях. Издали с полей, с другой стороны реки, вместе с порывами теплого ветра, летели запахи сена и сладкого клевера. И запахи эти, смешиваясь с более дальними, но острыми запахами леса, и этот легкий теплый ветер, были похожи на дыхание проснувшейся земли, радующейся новому светлому дню. 1954 год